Ты приводила его сюда, к ужину. Раньше такого не случалось ни разу. Разве это не повод кое-что у тебя спросить? Он живет в меблированных комнатах, ужинает один. Вот я и решила привести его разок поужинать с нами. Значит, когда ты ужинаешь не здесь, ты встречаешься с ним? Да, почти всегда. Почему мы должны оба есть в одиночестве? Мы работаем всего в нескольких кварталах друг от друга. Она сама не понимала, почему Юлит. Она ведь не сделала ничего дурного. Мы ужинаем вместе, потому что нам хорошо вдвоем. Лично мне он нравится очень. Тем более у меня есть право на несколько вопросов, разве нет? Настаивал Кингшип. Ну, если бы он устраивался на работу в Кингшип, Коттер... «Марион!» Она достала сигарету и прикурила от большой настольной зажигалки. «Значит, тебе он не понравился?» «Я этого не говорил. Потому что он беден?» «Это неправда, Марион, и ты это знаешь». Марион только покачала головой. «О да, он беден», — продолжал Кингшип. И не приминул трижды повторить это за ужином. «А тот анекдот про женщину...» для которой шила его матушка. Что плохого в том, что его мама шьет? Да ничего, милая, ничего, просто было что-то неприятное в нарочитой небрежности, с которой он нам это преподнес. Знаешь, кого он мне этим напомнил? Есть у нас в клубе один тип, который немного прихрамывает. Каждый раз, как мы играем в гольф, он нам говорит «Вступайте, братцы, вперед! Куда мне хромому за вами угнаться?» После этого все нарочно ходят еле-еле. А если ты у него выигрываешь, чувствуешь себя мерзавцем, не знающим милосердия. — Я не улавливаю здесь никакого сходства, — сказала Марион, сдвинув брови. Она вышла в гостиную. Там она стала у окна с видом на истривер, но пейзаж сейчас нисколько не занимал ее. Она услышала, как в гостиную вошел отец и встал у нее за спиной. «Поверь, Марион, я хочу лишь видеть тебя счастливой. Я знаю, что не всегда бывал внимательным к тебе. Но разве со времени, когда Дороти и Элен...» «Разве я не исправился?» «Конечно», — согласилась она неохотно. «Но ведь мне скоро 25 Я взрослая женщина. Ты не должен больше обращаться со мной, как с ребенком». Я не хочу лишь, чтобы ты принимала необдуманные решения, а я и не принимаю. Почему он не понравился тебе? Я прав не знаю. Вообще-то у тебя есть повод быть Баду благодарным. Я не хотела приводить его сюда на обед, и тут же пожалела, как только предложила, но он настоял. Это твой отец, ты не должна обижать его». Для Бада семья — это святое. Так что будь ему благодарен. Он сделает все, чтобы мы с тобой стали, наконец, по-настоящему близкими и родными людьми. Она отвернулась к окну. — Ну, хорошо, — сказал Кингсуп. — Он, вероятно, чудесный малый, но я хотел бы основательно все взвесить, чтобы ты не совершила ошибки. — Что ты имеешь в виду? — спросила она, чувствуя, как вся холодеет. — Уж не хочешь ли ты сказать, что наводишь о нем справки и нанял детектива для сбора информации о нем? — Нет. — Как ты поступил тогда с Элен, помнишь? — Элен было 17 лет, и я поступил правильно. Он же оказался подонком. — Разница в том, что я уже не девочка. Если ты нанял кого-то, чтобы следить за Бадом, Да мне и в голову это не приходило. Марион казалось, была готова испепелить его взглядом. "Я люблю Бада", сказала она решительно, губы сжаты, лобик наморщен. "Я очень его люблю. Ты меня не поймешь. Ты не знаешь, что он для меня значит. Марион, я и если ты сделаешь хоть что-нибудь. Если ты сделаешь так, что он почувствует себя приниженным, недостойным меня, я тебе этого никогда не прощу. Она снова отвернулась к окну. Мне и в голову это не приходило, клянусь тебе. Он опустился в кресло, чувствуя опустошенность и отсутствие всякого желания спорить. Через несколько секунд в дверь позвонили. Она поспешно бросилась в прихожую. «Марион!» — окликнул ее отец. Она замерла. — Попроси его ненадолго задержаться. Она внимательно посмотрела на него и сказала. — Хорошо. — Извини, папа, если я говорила с тобой излишне резко. И вышла. Он остался один и воспользовался моментом, чтобы оглядеть себя в зеркаль, висевшем над камином. Холеный джентльмен в баснословно дорогом костюме, стоящей посреди баснословно дорого обставленной гостиной. Заслышав шаги, он повернулся и, накинув на лицо улыбочку, шагнул к двери, протягивая вперед правую руку. Добрый вечер, Бат. День рождения Марион выпал в том ноябре на одной из суббот. Уборку она сделала наспех, и к часу дня отправилась на парк Авеню в небольшой ресторанчик для узкого круга посетителей, где ее ждал Лео Кингшип, коротая время за чтением журнала «Гурман», выдававшегося клиентам бесплатно. У кресла, предназначавшегося для Марио, стоял в почтительном ожидании официант. На столе она обнаружила небольшую коробочку в оберточной бумаге, перевязанную золотистой лентой. отец поцеловал ее в щеку и поздравил. Затем он погрузился в карту Вин, а Марион с радостным ожиданием вскрыла обертку. В коробочке оказалась небольшая брошь, инкрустированная жемчугом. Она не смогла сдержать восхищенного возгласа и признательно пожала руку отца, которая, по случайности ли, лежала на столе рядом с ее рукой сказать по правде, сама себе она купила бы нечто иное. На ее вкус вещица была слишком слащава, но ее растрогало, что подарок куплен лично отцом. Прежде в день рождения каждой из своих дочерей Лео Кингшип вручал сертификат на покупку товаров общей стоимостью 100 долларов в одном из универмагов на Пятой авеню. Распрощавшись с отцом, Марион забежала в модную парикмахерскую и вернулась домой. Уже ближе к вечеру в ее квартиру позвонили. Она нажала кнопку, открывавшую замок входной двери внизу. Через пару минут у нее на пороге возник посыльный, который отдувался так, словно нес нечто гораздо более тяжелое, чем корзина с цветами. Чтобы подбодрить его, Марион щедро дала ему на чай. В корзине были большие белые орхидеи, а среди них визитная карточка с одним лишь словом — БАТ. Встав перед зеркалом, Марион примерила один из роскошных цветков сначала у плеча, потом у груди и, наконец, в волосах. Затем поставила цветы в воду. Ровно в шесть он два раза резко нажал на кнопку звонка внизу. Марион открыла ему рассиявшись улыбками